Но в ней не было ни одного из тех приспособлений, которые мы привыкли видеть в лабораториях ученых. Здесь обитала наука, оперирующая только математическими понятиями. Так работали древние мыслители в доисторические времена, когда человек еще не шагнул за пределы своего собственного знакомого мира. Итак, во-первых...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 Речь изначально была средством, которое человек разработал для передачи своих мыслей и эмоций. Средство это далеко от совершенства. Решив, что определенные звуки и комбинации звуков должны выражать определенные нюансы мышления, человек создал метод коммуникации, который, однако, за счет своей громоздкости свел на нет всю тонкость мозговой деятельности, превратив ее в грубые голосовые сигналы. Назад в прошлое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 очистить речь, либо вовсе избавиться от нее. Психоистория стала достижением психологической науки, вернее, ее конечной математизацией, что в конце концов и стало залогом успеха. За счет развития математики, необходимого для понимания фактической стороны нейрофизических процессов, электрохимической основы высшей деятельности, которые сами по себе должны были быть прослежены до атомного уровня,